Глава шестая. Незнакомка в отражении. Свет в отведенных мне покоях был мягким и рассеянным, словно проникал сквозь тонкую пелену тумана. Окна здесь отличались от тех больших проемов, которые я видела в залах и коридорах. Они притягивали взгляд своим неровным мозаичным сиянием. Витражное полотно было собрано из бесчисленных осколков стекла, и в нем читалась хаотичная гармония. Прозрачные осколки, чистые, как горный хрусталь, серебристые, словно капли застывшего лунного сияния, голубые, точно осколки неба, и глубокие, синие, как омуты. Вместе они создавали калейдоскоп, где холодные оттенки перетекали друг в друга, напоминая о бесконечных просторах ледяной пустыни, ее колючем очаровании и скрытой мощи. Каждый осколок, словно отдельная льдинка, хранил свою историю. И все вместе они сплетались в завораживающую картину. Наверное, я могла бы смотреть на них и через них целую вечность. Однако пора было готовиться к церемонии. В центре комнаты стояло огромное зеркало в серебряной оправе, на которое было наброшено белое кружевное полотно. Как робко объяснила мне юная служанка, Лилиана хотела, чтобы я увидела себя уже в полном облачении. А вот и жрица. Ее движения были спокойными, грациозными и уверенными. За ней следовало несколько служанок. Одна держала в руках платье, другая — щетку и костяной гребень, третья — какие-то баночки. Вероятно, с какими-то составами для макияжа. Все как одна миниатюрные, невысокие. Служанки скользили по комнате, словно тени, не нарушая ее тишины. Настало время облачиться в церемониальный наряд «Леди изальда. льда» церемониальный, не свадебный. Впрочем, эту разницу я улавливала и в отношении короля ко мне. Наш союз был определенно продиктован нелюбовью. Я и прежде подозревала, что ему что-то нужно от меня. Теперь я знала, что именно – мою ледяную силу. Я безотчетно положила руку куда-то под грудь. «Во мне что, и впрямь есть магия?» Служанки окружили меня, растревожив мои мысли. Сняли с меня изящное платье, которое я носила до этого, и аккуратно и умело помогли облачиться в новое. Это было не просто платье, а настоящее произведение искусства. Тонкая, словно сотканная из снежинок ткань, переливалась на свету, подобно льду. Серебряные узоры на ней казались живыми и напоминали ини на ветвях деревьев. Ощущая прохладную нежность ткани, я чувствовала себя так, будто нахожусь во сне, или наоборот, наконец пробуждаюсь. Казалось, я становлюсь кем-то другим, кем-то, кого от меня ожидал этот мир. Одна из служанок расчесала мне волосы и заколола их серебряной брошью, другая нанесла на мои веки серебристую краску и ею же легонько тронула мои губы. Когда служанки закончили, я стояла перед зеркалом во всем великолепии своего свадебного наряда. Я затаила дыхание, чувствуя себя одновременно смущенной и завороженной. Так странно. Это ведь будет мое первое знакомство со своим отражением в этом новом чужом мире. Моя память была подобна куску льда с отколовшимися фрагментами. Ущербная, неполноценная, она не позволяла мне вспомнить даже собственное имя. Вопрос «Кто я?» настойчиво звучал в голове. Я надеялась, что зеркало сможет дать мне хоть какой-то ответ. «Вы готовы?» — с улыбкой спросила Лилиана. Ей не понять, что я на самом деле сейчас ощущаю. Наверняка она думает, что меня волнует лишь то, как я выгляжу в своем новом платье и какой предстану перед королем. Король. О нем сейчас думать точно не стоило. Волнение и без того переливалось через край. Готово. Тихо проронила я. Одна из служанок сдернула полотно. С моих губ сорвался изумленный вздох. Лицо, которое смотрело на меня из зеркала, завораживало. Оно принадлежало красивой фарфоровой куколке с бледной кожей, тонкими чертами и почти прозрачными глазами, которые казались бездонными озерами. Тонкие губы словно нарисованы кистью художника, брови — темные дуги, подчеркивающие хрупкость моего облика. Рассматривая себя в зеркале, я ощущала странное противоречие. Я прекрасна, это очевидно, но моя красота была какой-то отстраненной, неживой, словно ей впрямь сделана из фарфора. Я ощущала себя не собой, а образом, созданным для этой церемонии» словно я была частью какого-то замысла, который пока еще не понимала. «Вы прекрасны, леди из льда», — произнесла Лилиана, и ее голос был полон искренности и благоговения. «Но я не узнаю себя», — прошептала я, не отрывая взгляда от своего отражения. «Ваше прошлое, возможно, и ушло, но ваша сущность осталась, и в этом платье она сияет еще ярче». «Мое прошлое?» Я порывисто развернулась к жрице. «Вы что-то знаете о моем прошлом?» «Я...» — она закусила губу, но нашла в себе силы открыто смотреть мне в глаза. «Простите, леди Изольда, льда, мне запрещено говорить об этом». «Да церемонии, вероятно. И этот запрет дал, конечно, король. Неужели он видел во мне рыбку, которая может в любой момент сорваться с крючка? Золотую, почти бесценную рыбку». Я подавила раздраженный вздох. Что ж, я сама дала ему обещание. Но после церемонии я стребую с него все ответы. Мой взгляд вновь вернулся к зеркалу. В собственных глазах я видела не только страх, но и некое восхищение. Я — невеста ледяного дракона и должна соответствовать этому статусу. Я должна стать королевой, а значит, научиться играть свою роль. «Я должна стать той, кого увидел во мне этот мир». Кончики пальцев невольно коснулись тонкой, почти невесомой ткани платья. Оно переливалось, играя бликами на солнце и создавая ощущение, что соткали его из снега. «Свадебное платье». Взгляд скользнул выше. На это неестественно красивое, словно вырезанное изо льда лицо. Я хотела узнать, что же кроется за этим прекрасным, но отстраненным обликом, какая магия живет в моих венах, и что я могу сделать, чтобы обрести саму себя. С этими мыслями я с вызовом взглянула в собственное отражение. Словно ожившая фарфоровая куколка, я должна научиться управлять своей судьбой. «Я готова к брачной церемонии», — Хрипловатым от волнения голосом сказала я.